Что ни говори, он банец Кремень. Не встречал человека надёжнее. Хозяин своего слова. Многие братья обращались к нему за советом. Обычно у людей с большой дороги совести ни на грош, но он никого не осуждал и никому не рассказывал, что о них думает. Я освободил ножны и, повторяя дугу фамильного меча, оказался передник романткой. Мой клинок особенный. О нём говорят, что он заставит кровоточить даже ветер. Лостри юра рассекло пустоту, издавший пищащий словно при порезе звук. Некромантка стремительно откинулась назад. Ничего не поделаешь, достать её я не сумел. Трюк с черепом бесспорно застал её врасплох, но я не надеялся, что смогу с такой же лёгкостью закрепить успех. Я съездил черепом ей прямо по переносице. Именно там было сплошное месиво. Ни кровинки, но из тёмного пятна плоти выползло несколько сотен копошащихся червей. Большинство братьев всё ещё находились в оцепенении, которое недавно сковывало и меня. Но Банет заряжал арбалет новой стрелой. Макин наполовину обнажил меч. Горгот отпустил Угога. Некромантка глубоко вздохнула, словно решпель проскрежетал по железу, в глотке заклокотала. "Это", произнесла она, "было ошибкой". Очень жаль. Я постарался придать голосу беспечность и сделал выпад. А нас колезнуло за колонном, и я пронзил каменную кладку. Гобб стремительно бросился к Магогу и вырвал своего маленького братца из руки скелета. Я успел заметить бледные отметины от пальцев мертвеца на шее детёныша. Наплевав на осторожность, я двинулся вокруг колонны. Но оказалось, что некромантка непонятным образом перебралась к следующей, расположенной в 500 ярдах. "Я не каждому встречному разрешаю применять ко мне магию", объявил я, слегка ударив фрейка. По нему трудно было не попасть. Хей, Рек. А ну, навалились. Рек, зашевелившись, не стал тратить время на разговоры, а недовольно взвыл. Ничто среднее между криком потревоженного моржа или медведя разбуженного во время зимней спячки. Прямо напротив него два скелета склонились, чтобы дотянуться до братьев-кротов, которые в обнимку сидели на пыльном полу. Возвышаясь над обоими скелетами, Рек ухватил по черепу в каждую руку. Столкнул их, раздался хлопок, и они развалились на части. Что-то неразборчиво прорычав, Рек затряс руками. Хладно. Слова выскакивали из него словно плевки. Чёртов лёд. Поворачиваясь к некромантке, я думался её извить, но осёкся. Её лицо шевелилось, тело сморщилось, судорожно вздрагивая. То, что прежде пленяло взор, теперь выглядело как восхитительный истощённый труп. Она устремила на меня взгляд, в котором сверкала жажда убийства. Расмеялась, словно мокрые тряпки захлопали на ветру. Но со мною уже стояли братья. Горгот с места не сдвинулся. Маленькие левкроты скучились в полутьме. Нас много, а ты одна, моя госпожа. К нам уже чертовски уродливо. Поэтому лучше отступи в сторонку, позволь пройти, заявил я. Не надеялся, что она так сделает, но, говорят, ведь попытка не пытка. Кишащая червями плоть растянулась в улыбку так широко, что обнажились кости черепа. Внутри её лицо пошло рябью, и мы увидели, как оно преобразилось в лицо вопящего во время падения Гейнса. Мёртвых много, дитя. Сказала она: "И я позволю вам пройти в их царство". Температура воздуха упала, и похоже не было предела этому падению. Сначала стало неуютно, затем больно, дальнейшее показалось полнейшим бредом, причём на всё ушло несколько секунд. Звук нарастал, дурацкий скрежет, сопровождавший воздание из разрозненных костей скелетов, действо окутанное призрачным туманом, поднимавшимся повсюду. От скрежета хотелось повыбивать себе зубы. Факел в руке Маккинас сдался в борьбе с холодом и погас. Туман окутал всех. Мы различали только тех, кто был совсем рядом. Скелеты надвигались медленно, как в ночном кошмаре. Если бы не горящий факел Гэргота, мы бы остались в кромешной темноте. Я ударил мечом первого атакующего. Ледяной холод проник в меня через рукоять, но я не собирался сдаваться. Надо больше двигаться, тогда не замёрзну. Скелет рассыпался на мелкие кусочки. Времени порадоваться этому у меня не было из-за пелены тумана появился новый противник. Итак, сражение началось. Часы остановились. Мы застряли в холодной темнице, где значения имели лишь раздробленные кости и взмахи наших мечей. Каждый раз, когда я разрубал призрачную плоть, холод проникал в меня все глубже и глубже. Клинок в руке наливался тяжестью, пока не стал свинцовым. Я видел, как погиб Роддот. Скелет настиг его, заметив ошибку в обороне. Костлявые пальцы замкнулись вокруг головы, от них расползалась белизна. Живая плоть отмирала, соприкоснувшись с призрачной. Он был вёртке, этот Роддот. Я с удовольствием разрубил убившего его мертвеца пополам. Сзади кто-то закричал. Похоже, брат Джоб. После такого крика вряд ли поднимешься. Макин пробился и встал рядом. Нагрудник у него покрылся инием, губы посинели. Их становится больше. Сзади раздался дикий рёв. Туман вроде поглощал звуки, но этот рык пробился и сквозь него. «Райк!» Пришлось орать, чтобы меня услышали. Горгот, ты бы его видел, он просто чудовище, прокричал в ответ Макин. Я не мог не улыбнуться. Их становилось больше. Ещё и ещё, ряд за рядом они наваливались из темноты. Возле меня кто-то упал, кто именно сказать не могу. Мы расплошматились 200 ублюдков, но их стало ещё больше. После очередного удара мой меч застрял в рёбрах скелета. Сил не хватало его вытащить. Плавным движением Макин перерубил мертвецу шею. Благодарю, Из-за онемевших губ я говорил неразборчиво. «Здесь я не умру», – постоянно проговаривал я про себя. И всякий раз со всё меньшей убеждённостью. «Здесь я не умру. Слишком замёрз, не до раздумий. Только не здесь. Ударить пониже, обрубить тянущиеся руки. Эти ублюдки ничего не чувствуют. Зато сука почувствовала, когда я разбил ей лицо. Это сука! Когда в чём-то сомневаешься, позволь ненависти вести тебя. Обычно я не следовал этому совету. Он делал тебя предсказуемым, но в мерзком зале костей мне было наплевать на это. Мне навести единственное, что согревало. Я разрубил очередной скелет и понёсся вперёд. "Йорк!" закричал Макен позади. Темнота сделала меня незрячим, а Туман накинул толстое покрывало на развернувшееся сражение. Ох, как же здесь было темно. Эта темень проникала внутрь, стирая воспоминания о цветах. Иногда после взмахов мечом слышался хруст ломающихся костей. Бывало я рассекал пустоту, И ударив по колонне, выронил проклятую рукоять из промерших пальцев. Пока закоченевшими руками лихорадочно искал меч, почувствовал, лицо понемногу отходит от холода. Постепенно до меня дошло, что скелетов здесь нет. Костлявые пальцы уже не тянутся во тьме. Не имея ни малейшего представления, куда двигаться дальше, я поковылял вперёд без меча. Эта сука, она должна быть где-то рядом. Точно. Выжидает, готовясь поймать наши души в ловушку, как только мы протянем ноги. Тогда она насытится. Я остановился и замер, стараясь унять дрожь. Некромантка, должно быть, отодвигает занавес. Именно так, как рассказывал нубанец. Отодвигает занавес между мирами, и через него проходят мёртвые. Если остановлю её, они перестанут пребывать. Прислушался, усердно внимая бархатной тишине. Я продолжал стоять неподвижно, собранный и сосредоточенный. Во что бы то ни стало нужно её отыскать. Гвоздика. Шёпот слетел с моих губ. Я сморщил нос. Может, духи из гвоздики? Ориентируясь по запаху, двинулся вперед. Еле уловимый, в полу сражения неощутимый. Теперь я чувствовал его. Позволил аромату вести себя, забирая то вправо, то влево. Я вертел головой, чтобы вернее определить, откуда он исходит. Руками я нащупал узкий проход и через него попал в комнату, которую освещал выпавший из чьей-то руки факел. Сомнений не было. Запах распространялся отсюда. Недалеко от факела валялся арбалет нубанца. Тетива натянута. Рядом на каменном полу лежала выпавшая стрела. Он покинул братьев, чтобы найти её и опередил меня. "Некромантка", позвал я. Она стояла у спуска в одну из шахт Зотчих. Квадрат зияющего провала располагался позади неё. Слабый свет не позволял определить его развершившуюся глубину. Она удерживала Нубанца перед собой, впившись зубами в его шею. Я видел, как напряжены его мускулистые руки со скрученными пальцами. У ног лежал палащ, рукоять зависла над краем шахты. Некромантка приподняла голову от шеи Нубанца с зубовка полых кровь. Сколько бы она уже ни высосала, но этого хватило, чтобы вернуть ей прежний облик. Полные губы перепачканы кровью, стекающей на её восхитительное горлышко. Послал съжатинку, чтобы убить меня, принц Йорк, сказала Анна. М-м, приправлен языческими специями, благодарю. Я присела и подняла арбалет Нубанса. Его вес, как всегда, поразил. Вернул стрелу на место. Челла передвинулась, прикрывая жертвой словно щитом, к самому краю пропасти. "Ты замёрз, мой принц", заметила она. Неожиданная напевность её голоса застала в расплох, сложные вибрации проникали внутрь. "Хочешь, согрею". Моё измученное тело затрепетало от растлевающей мелодичности. Пришлось представить лицо Гейнса, ползающее на её кишащую червями плоть, чтобы не поддаться призыву. Я поднял арбалет, зная, что долго удерживать его не смогу. Внутри тебя могильный холод. Голос превратился в злобное шипение. Он тебя убьёт. Она улыбнулась мне из-за плеча Нобанса, наслаждаясь его беспомощностью. Ты весь дрожишь, Йорк, опусти эрбалет. Вряд ли ты сможешь убить своего друга, не говоря уже обо мне, прозвучало заманчиво. Я опустил эрбалет. Он мне не друг, сказал я. Она покачала головой. Он готов умереть за тебя. Чувствуй по его крови. Ты играешь со мной не в ту игру, мертвечина. Я вскинул арбалет и прицелился. Из-за дрожи в руках прицел всё время сбивался. Чуть переборщишь, стрела снова выпадет из жёлоба. Она рассмеялась. Я вижу нити, связывающие живых. У тебя лишь два друга, принц Йорк. Ты привязан к этому человеку со сладкой кровью, как сын к отцу. Принеси жертву. Пальцами она заткнула красное отверстие на шее Нубанса. Отдай мне остальных, отдай их жизненные соки, и вы с ним сможете остаться со мной, будете помогать собирать дань с левкротов. Здесь ещё есть несколько своевольных племён. Есть и другие некроманты, против которых объединяются живые. Решительный человек вроде тебя очень бы пригодился. Играй в игру. Она улыбнулась, и снова пламя похоти разгорелось во мне. Ты нравишься мне, принц. Станем вместе править в подземельях. Чувственность сквозила в её словах, обещая не ту скучную возню на простынях затяеной солле, но нечто большее, ранее неизведанное и всепоглощающее. Она закинула наживку: жизнь, могущество, власть, но на службе у неё. Играй, чтобы выиграть. Нубанец смотрел мне прямо в глаза. Впервые за время нашего знакомства я смог прочесть, о чём он думает. Казалось, я смогу вынести всё что угодно: вынести ненависть, страх или мольбу. Но он прощал меня. Чом-м-м. Стрела врезалась нубанцу в широкую грудь. Я проделал дыру в обоих и столкнул вниз. Никто не закричал. Прошла целая вечность, прежде чем они врезались в твердь.